Часть 13. Конец похода. Глава первая. Беседа на берегу Дуная. Из путевой книги Хаджи Рахим. Вскоре закончится моя путевая книга, с которой я никогда не расставался. Ни днем, когда верхом на коне я хранил ее в дорожной сумке, ни ночью, когда я опускал на ее усталую голову, обнимая вместо подушки. Сейчас в книге осталось очень немного чистых листков, На них я запишу сегодняшнюю беседу с моим когда-то бывшим учеником, а теперь повелителем многих покоренных им земель. Повинуясь воле Батухана, все монгольское войско, остановив нетронутым тригестум повернуло обратно. Переправившись через Дунай у разрушенных городов-близнецов Буты и Пешта и пройдя мадерскую степь Пушту, войско остановилось на отдых у границ Болгарии. На этой зеленой равнине, удобной для коней, Джихангир произвел смотр своих сильно поредевших войска. Прибывших отовсюду, устроил воинские игры в честь павших в боях. И здесь же завтра он объявит свою волю, куда дальше направится татарская орда. Сегодня под вечер, выйдя из шатра, Сейнхан усадил меня рядом с собой на берегу стремительно текущей реки Дуная, в том месте, где она, вывывавшись из скалистых тисков, Делает поворот и затем спокойно направляется на восход солнца к морю. С нами был только недавно вернувшийся хана рабша много важного рассказавший об Искендере Новгородском, его земле и войске. На противоположном берегу растиралась болгарская земля, плодородная равнина, покрытая лугами и небольшими рощами. Она была пустынна, население опасалось татарских войск. Ушло вглубь страны, только два-три раза показывались вдали болгарские всадники с короткими копьями. Обращаясь к рабше, Батухан спросил, может быть, и ты уже слышал споры, почему бы теперь по пути не раздавить еще маленькое болгарское царство? Мы сильны, нам ничего не стоит копытами наших коней растоптать этот народ. Пусть так думают все, но вам, двоим, я могу доверить тайны. Я не могу больше посылать за облачное воинство своих богатуров. Мы скоро пойдем опять через земли урусов. А вдруг Искендер Новгородский подсерегет нас там и ударит на мое сильно ослабленное войско своими прославленными победами дружинами и отобьет у нас всю захваченную нами добычу и пленных. Нет, мы не будем громить болгар, не будем задерживаться. Скорее домой, в Кичисарай. А ты, мой верный рабшам, поедешь обратно в Новгород к Искендеру Надеюсь, что это еще не поздно. Следи за ним, доноси мне обо всем. Я повелеваю ему прибыть в Кичи-сарай. Я сам хочу видеть его, говорить с ним. Ты много ценного мне рассказал о нем. Это враг опасный, сильный, умный. Мы долго еще говорили в этот вечер с Батуханом. Он приказал мне на следующий день отправиться вперед с одним из его отрядов, чтобы обрадовать с хатом, вестью о скором возвращении с похода его повелителя. Итак... Приближается день, когда я перестану нанизывать концом тростинки слова повести о тех поразительных событиях, битвах, разгроме городов и потоках крови и слез, невольным свидетелем которых сделала меня судьба. Но я постараюсь вкратце сказать и о судьбе тех необычайных людей, с которыми мне пришлось расстаться. Разрешение Батухана и находится своими буйными переправился через Дунай, чтобы присоединиться к войскам царя Болгарского. Он повезет с собой румынскую царевну Дапни, которая терпеливо и мужественно следовала за ним в походах, и чье искусство врачевания спасло жизнь Нахоя, раненого в битве при взятии Киева. Она же обещала ему помочь проникнуть в византийскую столицу. Вместе с ними ушел и посол халифа ар рахман чье мужественное благородство спасло не одну жизнь От ненужной жестокости Батухана он направился в Багдад, обратно к своему халифу, чтобы предостеречь его от того, что подобно урагану может неожиданно обрушиться и на его цветущие земли. Я рад, что предсказание, сделанное этому доблестному юноше гадалкой на берегу реки Итиль, о котором он часто вспоминал во время похода, так и не сбылось. Оставил нас также упрямый, великий Аталык Субудай-Богатур, не примирившийся с тем, что его воспитанник и ученик отказался дойти до последнего в море. И еще раньше покинул нас идуда Праведный, человек-загадка. Несмотря на постоянное с ним общение и дружбу, я так и не знал, кому он по-настоящему служил и куда теперь направляется. Счастлив путник, который после долгих скитаний наконец видит вдали очертания заветной Мекки.